Эпилог Кабинет не выглядел роскошным, что для этого здания редкость. Зато у него была одна необычная, можно сказать, бесценная особенность. Такую не перевесят килограммы драгоценных камней и металлов, пущенные на богатое убранство. Разговоры, что ведутся в этом помещении, невозможно подслушать. За всю историю отсюда ни одного слова не ушло. Разумеется, если не учитывать то, что солили в чужие уши сами участники защищенных разговоров. Но двое мужчин, встретившихся здесь для приватного разговора, по привычке старались обходиться минимум слов и максимум намеков, понятных исключительно собеседнику. Лишний способ создания неудобств для прослушки, который они по привычке нигде и никогда полностью не исключали. Вариантов два. Или окончательно закрывать вопрос, или принимать все как есть. «Ситуация особая, у нас так не принято, но я не против закрыть». «А я против». Мой человек с ним сталкивался, и он настоятельно не советует от него избавляться. Я доверяю его мнению. Если не избавиться, он номинально войдет в ближний круг Императора. Вариант изменения награды не рассматривается. Высшее решение окончательное. Даже если он войдет в круг на короткий срок, это все равно как-то странно. Да, согласен, странно. Но зато он и дальше останется под присмотром. А закрыв вопрос, мы, возможно, потеряем одного из самых перспективных молодых людей Империи. Преувеличение. Возможно, и так. Но пока что плюсы перевешивают минусы. А уж возможные плюсы перевешивают их очень сильно. То, что он не покинул Империю, хотя мог сделать это много раз, говорит о многом. Я за то, чтобы не вмешиваться. Пусть всё идёт, как идёт. Это прибавит нам работы. Он слишком проблемный. Да, слишком. Но есть намеки на прекрасный вариант убрать его и подальше отсюда. Куда именно и зачем его убирать? Насчёт зачем отвечу сразу. Это снимет часть его проблемы и упростит нашу задачу. А вот насчет куда, пока что могу лишь намекнуть. Там пока что все слишком неопределенно и грозит другими проблемами. Уже не для него, а для нас. Для Империи. Последний день учебы. Без занятий, без плюсов и минусов на черной доске. Самый торжественный день. Значимое событие не только для Стального замка, а и для всей Империи. Сам Император почти у нас своим присутствием. Его, правда, с моего места не видно за рядами высших гвардейцев, творцовой стражи и приближенных. Но да зачем на него любоваться? Самого факта достаточно. Завтра утром я выйду за ворота, оставив за спиной большую часть обязательств. В том числе обязательства перед фрегами. Одна из первых семей рабы перестанет мне покровительствовать. Защита школы тоже останется в прошлом. Так что за воротами меня и Кимми ждет долинная очередь из тех, у кого имеются претензии к нашим кланам. И в некоторых случаях разрешить эти претензии способна лишь смерть. Наша смерть. Если мою несчастную слабую мать так и не оставили в покое, мне, подающему большие надежды наследнику, поблажек не будет. А уж кими и подавно. Нельзя сказать, что мы не готовились к грядущим проблемам, но все предусмотреть невозможно. А это значит, что завтра некоторые планы столкнутся с реальностью и рискуют пострадать. И хорошо, если пострадают только планы. Сорок девятая ступень просветления. Новые атрибуты, как и старые, задраны до предела. С состояниями дела похуже, но я сумел открыть все, что мог, и каждый неплохо приподнял, потому что иначе никак. Великий баланс тщательно следит, чтобы некоторые цифры ненароком не обидели. Коллекция навыков тоже неслабо пополнилась, и в ней добавился уникальный набор, о наличии которого во всем мире лишь три человека знают. Причем один из них знает без каких-либо подробностей, и его рот прикрыт самой надежной клятвой, что доступно лишь некоторым аристократам. Я неплохо подрос за этот год, и Киме тоже. Мы стали гораздо сильнее. Но в сравнении с силой этого мира мы так и остались парой жалких песчинок. Поэтому о легкой жизни мечтать не приходится. Воля императора Аравийской империи, великого победителя севера и владыки всех земель центральной, южной, северной, западной, восточной, речной, болотной, дикой, горной, лесной, нижней, верхней арды, а также имперский исполнитель глашатай высокой воли Балолобол честно отрабатывал свой хлеб, с выражением перечисляя почти бесконечную простыню титулов и достижений действующего императора. Пустой словесный мусор. Я к нему прислушивался лишь за тем, чтобы не пропустить начало самого главного. Здесь все этого ждут. Ученикам, мастерам и узкому кругу приглашенных зрителей интересно даже не оглашение списков лидеров рейтинговой гонки, а перечисление тех наград, что полагаются им от самого императора. После, по традиции, победителям какие-то мелочи докинут богатейшие семьи государства. Но это действительно мелочи. Нет смысла дожидаться их с нетерпением. Несложная партия, разыгранная между мной и фрегами, сложилась так, как было задумано. Первое место мое, и я считаю, что действительно его заслужил. Второго такого со всех сторон замечательного кандидата среди учеников нет. Второе за Кими. В некоторых дисциплинах она не так хороша, как некоторые из ее конкурентов, но в целом спутница свое место заслужила. Нельзя сказать, что на одних лишь сущностях стихий выехала. Дорс на третьем, и вот к нему много вопросов. Да, местами он хорош, но явно незаслуженно занимает место на пьедестале. Я, конечно, предвзят, но не настолько, чтобы не видеть, что это действительно не его уровень. Дай волю той же коварной Диби, она бы заносчивого здоровяка многократно выстирала и высушила. Но кто же ей даст? Похоже, самое главное началось. Сообщаю вам великую, неожиданную и прекраснейшую новость. Милостью порядка и милостью своего великого духа император достиг нового уровня в постижении непостижимой силы императорской семьи. И теперь он может назначить еще одного десницу. По древней и славной традиции седьмая десница назначается из лучших представителей молодого поколения империи по результатам их рейтингового состязания. Таким образом, седьмой десница императора становится ученик Гедар Хавир из клана Кроу, прежде называвший себя Чаком из семьи Норис. Также, милостью императора, Гедар Кроу одаряется земельным участком в одном из трех квартальных районов высокой столицы на его выбор. Вот эти кварталы – Примперский, Центральный Главный, Южно-Крепостной. Будут рассмотрены любые участки, не принадлежащие семьям Первого Круга и не обещаны им. Если седьмая десница императора пожелает прирастить участок в этих землях, уже принадлежащей его семье, император распорядится, чтобы ему подобрали лучший вариант. Что? Я слушал и ушам своим не верил. Десница — буквально правая рука. Особая, приближенная. Можно сказать, действительно части тела. Уникальный институт Равийской империи связаны с особенностями родовых навыков правящей семьи. Получается, император Кабул теперь может набирать их не шесть, а семь и, всячески пытаясь повысить престижность его стального замка, решил возродить давнюю, почти забытую традицию. Ну да, а почему бы и не забыться? Когда в последний раз правящая особа добиралась до уровня навыка, позволяющего набирать семерых особых помощников? Даже не припомню, как давно это было. Но не сомневаюсь, что да, деяния давно забытых времен. Новость настолько ошеломляющая, что даже в голове не укладывается. Так сразу с ней не свыкнешься и не поймешь, что меня ждет дальше. «Хотя одно очевидно сразу. Все планы на завтра отменяются. Хаос с ними, с фрегами и прочими. Зачем мне покровители, если я теперь непосредственно под Императором? Даже жалко стало ту очередь, что ждет нас за воротами. Атмосфера там теперь такая, будто они не за шкурами нашими стоят, а за венками и гробами для своих родных и близких. Хотя злорадствовать мне не стоит». Глашатый несколькими фразами довел моих врагов до белого коленя и, возможно, добавил в их лагерь тех, кто старались придерживаться нейтралитета. Зависть — самое нехорошее чувство. В благородной среде она как бы осуждается, но невозможно не позавидовать выскочке из почти уничтоженного клана. Очень уж высоко и внезапно я взлетел. Тут за лишний шаг в сторону императора сожрут, не жуя. А у меня не один, у меня их сразу сотня, если не тысяча. Падать с таких высот не просто больно, а смертельно». Глашатай тем временем не останавливался. Кимми назначалась первым перстом седьмой десницы, что тоже ого-го и тоже решала часть проблем, с которыми мы готовились столкнуться после выхода за ворота смертельного замка. И ее, как и меня, одарили земельным наделом в центре столицы. Дурсу землицы не перепала, зато перепала должность второго перста седьмой десницы. Звучит не так почетно, как у кемии, но да, фреги знали, что приз за третье место неплох, так что с сотрудничеством со мной остались довольны». Игнорируя прочих учеников, Бау Лобол выделил часть речи для прочих помощников десницы. Перечислил третий и четвертый персты. «Ни тот, ни другой или вообще к Стальному замку не относились, или принадлежали к другим выпускам. Насколько я понимаю, один из них — так называемый «Уста и уши императора» второй — из какой-нибудь семьи первого круга, которую по какой-то причине полагается обязательно уважить. Но был еще пятый перст, и вот тут Глашаты снова ошеломил и меня, и всех присутствующих, внеся элемент интриги. Пятый перст седьмая десницы может назначить самостоятельно или делегировать это право особе, которую назовет. Император своей милостью дозволяет Гидару Кроу выбирать любого ученика из первой сотни рейтинга. Выбор необходимо сделать немедленно. «На меня столько разгоряченных взглядов уставилось, что непонятно, почему я не задымился. При этом некоторые, не попавшие в первую сотню, чуть ли не локти принялись кусать. Да, ребята и девчата, вам тут точно ничего не светит. Разве что прорвётесь к императору через тридцать 30, -30 охраны, представите нож в горло и потребуйте, чтобы тот изменил цифру допущенных. То, что выбор надо сделать прямо сейчас, существенно меня ограничивает». Ведь по-хорошему вначале следует провести переговоры с серьезными семьями, прикинуть варианты и осчастливить ту, которая мне больше всего взамен предложит. Я ведь много чего могу за такое потребовать». Кроу выпал шанс получить могущественных союзников и покровителей, заглянуть в самые охраняемые сокровищницы, где скрыты уникальные артефакты, обзавестись ценными владениями в престижных уголках империи и даже в самой столице. Но нет, никаких переговоров не будет». «Увы, приказано выбирать прямо сейчас». «Ну да ладно. Не все так плохо, ведь семья, которая повезет, непременно меня отблагодарит». «Да, не так щедро, как при растянутом по времени варианте, но жаловаться грешно». «Кого же выбрать? Какой семье оказать величайшую честь?» Среди сотен глаз, что на меня уставились, невольно выхватил пару самых умоляющих. Причем эти глаза не просто просили, они требовали, они настаивали. И да, это не наглость, они в своем праве, в праве требовать Паксус, хаос тебе побери, ты ведь так ничего у меня и не попросил Получается, я до сих пор должен тебе одно желание Нереалистичным то, что он пожелал, не назовешь И никакого урона для чести не вижу Значит, не придется думать над тем, кого следует осчастливить Кроу от своих слов не отказываются Конец седьмой книги. Читал Игорь Ященко.